ЛИБЕРАЛЬНЫЕ вения. Одним из важных итогов 1933 года было окончательное преодоление нечеткости в отношениях лагеря и производства. В отчете за тот год, направленном в ЦК партии, Берзин докладывал об этом так. В целях приближения лагерных подразделений к производству, лагерные подразделения включены в состав управлений предприятий, которые они обслуживают рабсилой. При этом управлению светло передано руководство всеми вопросами в области организации труда, планирования рабсилы. технического нормирования, регулирования зарплаты и подготовки кадров. Смотри источники и литература, пункт 55. Надо отметить, что в этот период, в первой половине 30-х годов, норма выработки заключенных и оплата их труда были весьма либеральными. Такого порядка требовал последний, девятый пункт, уже названного здесь приказа егоды 1 апреля 1932 года. Он гласил, «Оплата рабочей силы и заключенных производится дальстроем поставкам существующим для вольных рабочих этого района за вычетом стоимости их содержания. В течение 1933 года Берзин и Васьков издали целую серию совместных приказов, где реализовали это указание Ягоды в конкретные формы. В одном из приказов указывалось, что нормы выработки для заключенных устанавливаются на основе единых всесоюзных норм с соответствующими поправочными коэффициентами. Если заключенные недовыполняют или выполняют установленную норму выработки, то получают на руки... 10% от своей выработки. Если же они норму перевыполняют, то получают оплату 10% от установленной нормы и 90% от своего приработка, то есть от превышения нормы. Как ни странно это сегодня покажется, Но еще меньшими в ту пору вдальстрое были различия в продовольственном обеспечении вольнонаемных рабочих и заключенных. Тем и другим полагалось ежедневно 800 граммов хлеба. Месячная норма для заключенного – мясо 1,3 килограмма. Рыбы – 6,5 килограмма. А для вольнонаемного – мясо – 1,4 килограмма. Рыбы – 7 килограммов. Крупы и сушеных овощей заключенный получал даже больше, чем наемные: 2,7 килограмма и 800 грамм в месяц. Вольнонаемные – 2 килограмма и 600 грамм. Остальных продуктов – сахар, растительное масло, сухофрукты, мясные консервы – вольнонаемные получали примерно в два раза больше. Понятно, что мы говорим лишь о том, что должны были получать – содержащиеся в лагере люди. Если им выдавали эти продукты сухим пайком, так поступали обычно в тех случаях, когда заключенный получал разрешение проживать вне лагеря, то паек доходил до человека полностью. Если же заключенный содержался в лагере, и получал питание, как правило, три раза в день из лагерной кухни, то фактически до него доходила половина нормы, а в иных случаях и того меньше. Самые ценные продукты разворовывали прежде, чем они попадали в котел – Тащила лагерная администрация. Затем немалую часть забирали себе повара, хлебопеки, раздатчики и другие работники кухни, а также их дружки и прихлебатели. Как правило, это были уголовники. То есть именно они вместе с лагерным начальством обворовывали политических заключенных. Если же заключенный, работавший на производстве, в течение месяца не выполнял нормы выработки, то он не мог рассчитывать даже на такое питание. Его переводили на «питание», По пониженным нормам для штрафника. Подхлестывание заключенных путем изменения норм питания считалось обычным делом в практике руководства лагерем. Ведь лагеря недаром назывались исправительно трудовыми. Начальники лагерной системы считали. Чем больше трудится заключенный, тем быстрее и надежнее он исправится. На основе этой бесстыдной и циничной теории в лагерях с заключенными должны были проводить так называемую культурно-воспитательную работу. Ее примитивные приемы. сводились к стимулированию более напряженной работы, перевыполнению норм выработки с помощью повышенной нормы питания и других подобных поощрений. Среди таких поощрений в конце 1932 года в системе лагерей ОГПУ была введена новинка – Возможность заключенному перейти на положение колониста. Идея так называемой колонизации труднодоступных северных территорий вынашивалась в правительстве еще с середины 20-х годов. Заместитель председателя ВСНХ СССР Георгий Леонидович Питаков 10 ноября 1925 года по этому вопросу направил специальную записку Феликсу Дзержинскому. Он писал тогда «Я пришел к заключению о необходимости организации в некоторых местах принудительных поселений Создание маломальских элементарных культурных условий работы. Вероятно, с точки зрения разгрузки мест заключения, эти вопросы точно также имеют некоторый интерес. Я просил бы поручить ГПУ заняться этими вопросами. Смотри источники и литература, пункт 56. И вот в начале 30-х годов Пятаковская идея принудительных поселений была у ГПУ реализована в виде положения о колонизации. Это положение Берзин вел вдаль строя В декабре 1932 года. Для усиления воспитательной работы среди заключенных директор Треста создал специальную газету «Верный путь». Она должна была распространяться только в лагерях и выходила еженедельно. Примечание. Эта газета благополучно дожила в Магадане до 60 годов. Один из ее последних редакторов, носивших погоны внутренних войск МВД С.Е. Левшиц, издал несколько сборников своих стихов и впоследствии даже стал штатным ответственным секретарем Магаданского отделения Союза писателей СССР. Конец примечания. Первый номер газеты, издававшийся у светлом, вышел 22 января 1933 года. И именно в нем заключенных известили о возможности Для отличившихся в труде и поведении перейти на положение колониста. Вот текст этого извещения. От 2 декабря 1932 года приказом по северо-восточным лагерям ОГПУ разрешена колонизация заключенных на началах. Двоеточие. Право колонизации предоставляется всем заключенным, пробывшим в лагерях не менее одного года, а особо отличившимся шесть месяцев. Колонисты работают на предприятиях дальстроя в качестве вольно-наемных, получая полностью заработанную плату по роду выполняемых работ. Колонистам предоставляется право переселить к себе свою семью с оплатой проезда за счет дальстроя. Колонисту выдается на обзаведение необходимым имуществом безвозвратное судо Члены семьи колониста пользуются правом первоочередного получения работ на предприятиях Дальстроя. Колонист работает. Смотри источники и литература. Пункт 57. Чтобы заработать право на колонизацию, заключенный должен был на общих работах то есть самых тяжелых физических постоянно перевыполнять нормы выработки. Понятно, что это не всегда было под силу даже молодым и очень крепким физически людям. Да и не всегда они были согласны оставаться на севере после выхода из лагеря. Поэтому за год в строя было оформлено Всего 403 колонистов. Всех их сгруппировали в трех новых поселках, которые создали на Охотском побережье. Здесь климатические условия мягче, чем в горно-промышленном районе Калымы. Они позволяют вести выращивание нескольких видов овощей, прежде всего, картофеля и капусты. Здесь также возможна организация небольших ферм для молочного животноводства, свиноводства, птицеводства. Именно с этой целью и были организованы поселки колонистов. Ударник невдалеке от села Ола и темп, на 80 километров западнее Нагаева по побережью. Третий колонна-поселок, получивший название «Веселое», был организован вблизи Магадана, на берегу бухты Гертнера. Его жители стали заниматься ловом и засолкой рыбы, сельдь, лососевы, которая затем шла в пищевой рацион заключенных и вольно-наемных треста. Чтобы у читателя не сложилось искаженного представления о составе работавших вдаль строе с его первых шагов на Колымской земле, следует сказать, что этот состав всегда складывался здесь, из трех категорий населения. Первая – вольнонаемные, куда входили прежде всего руководители разных уровней и часть специалистов. Другая часть должностей специалистов, как мы видели, была замещена заключенными. Сюда же относились работники ОГПУ и Севостлага, хотя, например, часть охранников в лагерях с первых дней набиралась из заключенных уголовников или осужденных за бытовые преступления. В 1933 году число вольнонаемных в было невелико – 1974 человека. Вторую категорию работников Дальстроя составляли бывшие заключенные. Формально они были тоже вольнонаемными, но всегда на Колыме к ним было особое отношение. Их жизнь до конца дней – была под контролем специальных отделов карательных органов. Кроме того, для многих из этих людей, особенно специалистов, доступ к работе по специальности был закрыт. Хотя в то же время, как мы увидим несколько позже, целый ряд специалистов, бывших заключенных, Причем осужденных по политическим статьям при Берзене занимал в Трести очень высокое положение. В 1933 году в Дальстрое работало 1015 бывших заключенных. Смотри, источники и литература. Пункт 58. Из них 403 человека являлись жителями колон поселков Веселая Ударник и Темп. Понятно, что третью, самую многочисленную и основную категорию работников Дальстроя составляли заключенные к концу. 1933 года их число достигло 27 390 человек. Абсолютно их большинство было арестовано и осуждено не на Колыме, а в других краях и областях России, а также в других республиках СССР. Поэтому с первых дней существования северо-восточных лагерей в них содержали людей практически всех наций и народностей, живших в Советском Союзе. В эти лагеря попадали не только русские или украинцы, но и поляки, венгры, финны, выходцы из других стран. Конечно, большинство заключенных было занято тяжелым физическим трудом. Однако условия содержания в лагерях